Глава 12. Сплошные тайны. Ты бы хоть позвонила. Совсем забыла меня. Бабушка смотрит сукором во взгляде, щурясь от яркого солнца и приставив руку к лбу козырьком. Она такая, как видела её в последний приезд: в цветастом платье-халате, в стоптанных тапочках и с платком на голове. Мы стоим во дворе её дома, как и тогда. Она провожает меня Словно я уже погостила и собираюсь уезжать. Я смотрю вниз и понимаю, что стою в луже воды, которая стекает с меня. На мне мокрый сарафан. Вспоминаю. Точно. Мы же ходили на пляж на Кубань. И зачем только полезла в воду в одежде? Бабуль, а зачем звонит-то? Я же тут. Выжимаю полы сарафана, чтобы не прилипали противно к ногам. но они мгновенно напитываются влагой, которая превращается в струи и льётся на землю. Тогда я плюю на это дело, решаю, что само высохнет. Как зачем? всплескивает бабушка руками. А вдруг я что интересное смогу рассказать? Ну, молодёжь пошла, живут сегодняшним днём. Бабуль, да я всё собираюсь позвонить, и некогда. А правда, вовсе я, понимая весь абсурд происходящего, Я побегу, а то на поезд опоздаю. Беги, милая, бабушка целует меня, оставляя влажный след на щеке. И обязательно позвони. Я подхватываю старомодный коричневый чемодан, потёртый во многих местах. Когда он тут появился? Вроде я не собирала вещи. Машу бабушке рукой и выхожу за калитку, которая как-то странно скрипит. Я уже удаляюсь по тропинке, а она всё продолжает скрипеть. через равные промежутки времени. Крик чайки. Вот что казалось мне скрипом во сне. От него я и проснулась. Ее собратья кружат над морем, а она захотела покричать возле самого дома, разбудить меня. Я с наслаждением потянулась в постели, вдыхая свежесть утра. Повалялась еще какое-то время в легкой дремоте и решила вставать, хоть и не было еще семи. Вспомнила сон и развеселилась. Приснится же такое. Но бабушке действительно нужно позвонить. Веду себя, как свинья, а человек волнуется. Сегодня же куплю таксофонную карточку с мобильного звонить дорого. Первым делом, встав с кровати, проверила, дома ли Олеся. Убедившись, что та спокойно посапывает в своей комнате, заварила кофе, сунула пирата в подмышку и отправилась на скалу спокойно почитать. Не терпелась узнать, Чем же закончится сказка? Голос Лизы распустился, как пышная роза. Он зачаровывал, вгонял людей в трепет, рождал фантазии. Чаще она пела для царской семьи, но и изредка устраивались большие концерты. Собиралось столько желающих её послушать, что не хватало мест в зале. Люди стали поговаривать, что своим пением Лиза лечит различные болезни. Всё чаще случались исцеления, на ее концертах. Мал вошла, а вместе с ней росла популярность певицы. С царского позволения она стала давать концерты в других городах. Слепые прозревали, хромые принимались бегать, немые заговаривали. Лизу прозвали лечебным голосом. Наступила пора замужества. В Лизу влюбился красавец-граф. Долго он добивался ее благосклонности и пока не понял, что она отвечает ему взаимностью. Тогда граф и спросил у царя позволения взять её в жёны. Сыграли пышную свадьбу во дворце. Через год у любящих супругов родилась дочь Настя. Лиза продолжала давать концерты. Её слава гремела уже на всю страну. С разных уголков необъятной державы стали приезжать люди, чтобы побывать на её концертах и исцелиться. Когда Насте исполнилось 3 года, она тяжело заболела. Целыми днями безутешная мать пела для своей любимой дочери, но всё напрасно. Выздоровление не наступало. Девочке становилось всё хуже. Лиза часто стала обращаться к Богу за помощью. Она часами простаивала в молитвах, для кой их выбрала близлежащий монастырь. Она не понимала, за что Господь наказывает её так жестоко. Почему хочет забрать дочь? Молила его о прощении, в то время как малышке Насти становилось всё хуже. Она уже не вставала с постели и таила на глазах. Мать с отцом выплакали все глаза и готовились к худшему. Особенно тяжело в те дни Лизе давались концерты, но она продолжала выступать, изливая в песнях всю боль и страдания. Посещая монастырь, Лиза сдружилась с настоятельницей Однажды та ей сказала, что было ей озарение. Нужно Лизе дать обет молчания, только так она сможет помочь умирающей дочери. Тогда царский голос замолчал навсегда. Больше Лиза не запела и не заговорила ни разу. Настя быстро поправлялась, крепла на глазах. Граф понял, чему они обязаны выздоровлением дочери. Он смирился что никогда больше не зазвучит волшебный голос жены и продолжал её любить. Какое-то время они жили счастливо, пока не случилось ужасное. Заболел наследник престола, и царь потребовал от Лизы, чтобы она вылечила его своим пением. Но та была непреклонна. Она знала, что стоит ей заговорить, как дочь опять начнёт увидать на глазах, и уже никакие обеты не в силах будут спасти её. Она чувствовала это материнским сердцем и продолжала молчать. Ничья воля не могла сломить её. Царь приказал бросить Лизу в темницу. Больше никто не увидел её живой. Сколько ни просил граф у царя пощады для своей жены, всё было тщетно. Поговаривали, что скончалась она в страшных мучениях, что замучили её пытками. Все те, кого она исцелила, молились за её освобождение. Настоятельница монастыря днями вымоливала для неё прощение. Лиза так и не вышла из-за каменных застенков. А потом люди стали поговаривать, что видят сны, где она поёт. И даже во сне её голос исцелял. Какой кошмар! Я вся покрылась мурашками, читая страшную по своей сути историю чьей-то жизни. Теперь я не сомневалась, что дед записал то, что было на самом деле. Никакая это не сказка. Вряд ли в чьём-то воображении может родиться такая фантазия. Сколько же пришлось вынести этой бедной Лизе, и почему бог сначала помог ей, а потом отвернулся? И это ещё был не конец истории. Мне просто требовалась небольшая передышка, чтобы справиться с потрясением. Я спустилась на кухню за очередной чашкой кофе, убедилась, что Олеся продолжает крепко спать. И вернулась к чтению. На этот раз не стала взбираться на скалу. Почему-то на фоне морской стихии неровные строчки казались особенно зловещими. Расположилась в саду. Настя росла, как две капли воды похожая на мать. Только волшебного голоса она не унаследовала от несчастной. Зато девочка с детства любила танцевать. Отец, который остался верен памяти покойной супруги и никогда больше не женился, души не чаял в своей единственной дочери. Он нанял ей учителя танцев. Часами девочка танцевала перед небольшим портретом кисти неизвестного художника, который только и остался ей в память о матери. Настя делала такие успехи в танцах, что ещё в подростковом возрасте затмила популярность матери. По всей стране ездила с концертами. Отец её сопровождал повсюду. В счастливой жизни не так много интересного и того, о чём можно рассказать, нежели в несчастной. Одно скажу, что Настя прожила именно такую жизнь. В наследство от матери ей досталась не только внешность, но и умение исцелять. Она делала это танцами. Люди выздоравливали на её концертах, как когда-то на концертах матери. Настя успешно вышла замуж и родила дочь Ольгу, которая тоже унаследовала талант. В отличие от бабушки и матери, она была известной актрисой. Её игра тоже исцеляла больных, а ещё она была учёной женщиной и знала много языков. Собственно, это конец истории, у которой нет конца. Зачем я её записал? Была на то причина, и читающий должен сам догадаться о ней. Прости за ошибки и сбивчивые мысли. Я не писатель и даже не летописец. Я заблудившийся по жизни человек, который натворил столько глупостей, что не пересчитать. Но даже мне хочется верить, что кое-что делал правильно. Верю, что удалось спасти одну вещь, которой цены нет. Ты поймешь, о чем я пишу, когда найдешь эту вещь. А сейчас переверни страницу и забудь обо мне. Не стою я... двоих воспоминаний. Вот так раз. Похоже, последний абзац дед посвятил себе. Уж не ко мне ли он обращался? Я перевернула страницу и увидела себя. Вернее, фотографию старинного портрета, больше похожаго на икону. Изображённая на нём девушка была вылитая я, или я вылитая она. Я даже потёрла глаза, но сходство никуда не делось. Какие-то смутные догадки шевельнулись в душе, но так ни во что конкретно и не оформились. Наверное, требовалось время, чтобы все как следует осмыслить. Я откинулась на шезлонг и думала об этой Лизе. Сколько же ей пришлось выстрадать? Несмотря на то, что об этом в рассказе упоминалось вскользь, я отчетливо представила, как ее подвергали всяческим пыткам, пытаясь заставить заговорить. А она молчала и думала о дочери, ради которой согласилась умереть. «Смогла бы я так?» «Понятия не имею. Что такое материнский инстинкт, я знала теоретически. Говорят, проявляется он только, когда рождаются дети. Так что пока еще он во мне дремлет», как хотелось надеяться. Появилась зевающая Олеся. Она вышла из дома прямо в ночной сорочке. Решила не спать до обеда. Скучаешь, наверное, тут без меня, сочувственно спросила она, растягиваясь на соседнем шезлонге и подставляя лицо, пробивающемуся сквозь кроны деревьев, солнечному лучику. Вообще-то читаю, рассмеялась я. Хотя с появлением Олеси настроение резко улучшилось. Я и правда соскучилась по непоседливой подруге, обореваемой массой идей. Всё понятно. «Читаешь и скучаешь», – в унисон рассмеялась Олеся. «Мне, честно, стыдно, что пропадаю. Но если бы ты знала, как я счастлива, то все простила бы». Она довольно потянулась, выгибаясь всем телом. Я с завистью разглядывала ее. Почему и я не могу вот так же беззаботно окунуться в любовь, забыв обо всем? То, что Олеся влюблена, даже не догадка. Это написано на ней крупными буквами, отражается в её светящихся глазах, ласковой улыбке. Мы с Серхио вчера полночи катались на твоей лодке, представляешь? Не знала, что морские прогулки могут быть настолько романтичными. Надо же, я даже не заметила, что лодки нет возле пирса. О чём я вообще вчера думала? Попёрлась на пляж с пьяным Марко. Ночные события отчётливо всплыли в памяти. Только сейчас я испытала настоящий страх. Вчера его маскировала неожиданность, стремительность событий. Что было бы, не появись вовремя Алессандро. Кстати, что ему понадобилось здесь ночью? Как на духу я рассказала Олесе обо всём, что произошло со мной вчера вечером. Временами она прерывала рассказ гневными тирадами в адрес Марка, не стесняясь в выражениях. а накрыла его по-всякому. Пару раз даже заставила меня покраснеть, когда вставляла уж больно смачные словечки. «Я его убью», — вынесла вердикт Олесе, когда я замолчала. «Вот пойду завтра и убью». «Думаю, он и сам готов себя убить», — размышляла я. «Сама виновата. Не поняла, что он пьяный в Зюзю. По нему и не скажешь». «Ну, знаешь, это слабое оправдание». Вернее, это не оправдание вовсе. Нормальный мужик, даже пьяный, остаётся мужиком, а этот? Ух, злости не хватает, даже слов подобрать не могу. Давай не будем больше об этом. Вспоминать и дальше вчерашний вечер не хотелось. Дело даже не в том, что Марк приставал ко мне и пытался изнасиловать, а в том, как он это делал. Сейчас, анализируя, я понимала, что вёл себя он странно. И не только алкоголь виноват. Как будто он долго сдерживался, а тут решил пустить всё на самотёк. Мне показалось, что вчера он был настоящим, а до этого притворялся, хоть и видела я его пару раз всего. Ещё тогда на корабле он повёл себя странно, нарочито. Ну, не нравилась я до такой степени с первого взгляда. Не было во мне той броскости, что, например, в Олесе. которая притягивает мужские взгляды одним своим видом. Алесандра, мужик, прервала Олеся мои размышления. Снова она за своё, никак не успокоится. И к тебе не равнодушен. Просто вовремя оказался рядом. Ну, знаешь, нельзя списывать буквально всё на совпадение. Ты какая-то странная, не хочешь замечать очевидного. Не поверю, что такой мужчина может быть до такой степени неприятен. Дело даже не в том, какой он. Возможно, по тому, что знакомство наше состоялось при неожиданных обстоятельствах или виновато его поведение. Толку не могла определить, но я никогда не воспринимала его внешность. Что-то внутри него отталкивало, то, как он смотрел, разговаривал. При встрече с ним первый рождалась досада. А потом уже всё остальное. Как думаешь, у него получится? Снова вклинилась Олеся в мысли. Что-то мне всё равно страшновато. Может, стоит позвать Серхию? Пусть побудет сегодня с нами. У него как раз выходной. Не стоит. Пусть спокойно отдыхает. Думаю, всё будет нормально. Как бы я ни относилась к Алесандро, но слову его верила. Не производил он впечатления пустобрёха. Кроме того, чувствовалось, что только он и может помочь, а вот вмешивать Серхио точно не стоит. Интуиция подсказывала, что это может испортить ему жизнь. По обоюдному молчаливому согласию мы с Олесей решили весь день провести дома. Я почти всё время находилась в саду, дочитывала роман, хоть и жалко было расставаться с любимыми героями. Олеся валялась в комнате, листая журналы и периодически дремля. Всё-таки бессонная ночь брала своё. Встретились один раз на кухне, чтобы пообедать, но даже тогда разговаривали мало. Напряжение испытывали мы обе. И я, и она ждали чего-то от сегодняшнего дня. Я точно знала, чем вызван мой страх. Наступил и вовсю шёл третий день из отпущенного нам времени. Я боялась, что вот откроется калитка и появятся братки». и даже представить не пыталась, что они сделают. От одной этой мысли волосы начинали шевелиться на голове. Чем ближе к вечеру, тем сильнее таяла уверенность, что Алессандро смог уладить конфликт. Всё, надоело сидеть тут, как в тюрьме. Олеся вышла в сад с полотенцем на перевес. Я как раз решила подремать, но от её решительного вида моё желание мгновенно испарилось, уступая место интересу. «Не могу больше есть собственную стряпню. Тебе даже не предлагаю этим заняться. Ты еще хуже готовишь. Пошли в ресторан. Отметим наше избавление». «Думаешь?» Внутри меня радость робко скреблась в дверь, закрытую страхом. Так хотелось приоткрыть и впустить ее, забыть обо всем. «Уверена, собирайся и пошли отсюда. Уж раз в неделю мы можем позволить себе ужин в ресторане». Уговаривать меня не пришлось. Через полчаса мы уже выходили с Олесей из дома. Я всё-таки впустила радость и сейчас чувствовала, как она растекается по телу, а настроение стремительно улучшается. Хотелось расслабиться и ни о чём плохом не думать. Нам приглянулся небольшой ресторанчик в центре. Снаружи ничего особенного. Внутри же зал поделён перегородками, между которыми прятались столики. Играет приятная музыка, царит полумрак. Никто тебе не мешает, потому что за столиком ты, как в отдельной кабине. Официант расторопный, заказа долго ждать не пришлось. Кроме того, есть хотелось ужасно. И тут подавали вкусное домашнее вино, о чём гласила вывеска на входе. Мы уплетали за обе щеки, пили вкусное вино и разговаривали ни о чём и обо всём сразу. радовала, что Олеся не планировала умчаться на свидание к Серхилу. Впрочем, причина такого её поведения выяснилась довольно быстро. Не появись у того дела на сегодняшний вечер, не видать бы мне своей подруги. Но спасибо и на этом. Не хотелось забивать голову посторонними мыслями и на кого-то обижаться. Тем более, как мне казалось, я её понимала, хоть и не испытывала того же. Ты посмотри-ка, Олеся перестала жевать и уставилась в сторону входа. Ничего себе явления. Любопытство подстегнуло меня обернуться, правда, я тут же спряталась за перегородку и принялась незаметно подглядывать. У входа находился Алессандро в чёрном костюме и белоснежной рубашке. По бокам от него одинаково мощные телохранители в тёмных очках. Как только видят что-то в полумраке, Арнелла привычно висла на руке, а официант был готов рассыпаться на несколько в стремлении угодить. Откуда-то сбоку выскочил круглый мужичок, подобострастно кланяясь и приглашая компанию следовать за ним. Скорее всего, в ресторане имелись приватные кабины для VIP-персон. "Это что ещё за клава?" недовольно проговорила Олеся. Этим именем она называла всех неприятных ей особ женского пола. Ты видела это? возмущённо посмотрела она на меня. По-моему, это та же штучка, что липла к нему на яхте. И не только. Но развивать эту тему не хотелось. Я лишь пожала плечами, мол не знаю и знать не хочу. Слава богу, наше присутствие осталось незамеченным, хотя вряд ли он хоть как-то отреагировал бы, увидев нас. А может, нас и засекли? Только кто он и кто мы? Компания уже скрылась из вида, а Олеся всё продолжала таращиться на дверь. "Нет, ты видела это?" повторила она. "Не пойму, чего такого особенного увидела ты?" стараясь говорить спокойно, ответила я. Неизвестно почему, моё настроение стремительно ухудшалось, и вид подруги выводил из себя. "Вот вечно так, стоит ему только появиться, как всё летит к чертям собачьим". Перестань так пялиться. Слушай, наверное, это сам хозяин ресторана подорвался его встречать. Не обращая на меня внимания, продолжала рассуждать Олеся. А он важная птица. И эти амбалы вокруг него, а это краля с надутыми губками. Интересно узнать о нём побольше. Нужно подробнее расспросить Серхила. Не нужно, Олесь. Давай не будем ничего о нём узнавать. Он сам по себе Мы тоже. Нет. Ну как они все суетились? А официант? Он же готов был размазаться перед ним. Не унималась подруга. Во мне уже закипала злость. Сама себя не узнавала. Единственное желание испытывала, чтобы она замолчала. Физически не могла больше слышать ничего про Алессандро. Хватит, громче и резче планируемого произнесла я. Олеся отарапела усталости теперь уже на меня. Ты ведёшь себя как деревенская бабка в московском супермаркете. Давай лучше выпьем, уже мягче добавила, поднимая бокал и допивая остатки вина. Видно, Олеся поняла моё состояние. Больше за вечер она не заводила разговоров о Алессандро, но любопытные взгляды я периодически ловила на себе, и это тоже раздражало. Как бы там ни было, расслабиться уже не получилось. Невольно мысли возвращались к тому, Кто находился сейчас неподалёку. Я даже не знала, как называть его другом, врагом, избавителем или нахалом. Хотелось отвлечься, и не получалось. А ещё я представляла, что сейчас может делать Арнелло, как ведёт себя. И это ещё сильнее портило настроение. Пойдём домой, предложила я, когда поняла, что вечер испорчен окончательно. Поздно уже. Я ещё долго лежала без сна, прокручивая события прошедшего дня, в особенности вечерние. Судя по всему, с братками Алессандро разобрался, и оставалось надеяться, что нас они больше не побеспокоят. Должна чувствовать к нему благодарность за спасение. Тогда почему не испытываю ничего, кроме глухого раздражения? Почему каждый раз портится настроение? Стоит подумать о нём.